Глава 30. На свой участок я въехала в кромешной темноте. Фонари в саду не горели, а над парадным входом покачивался от ветра тёмный светильник. У нас установлена автоматическая система, которая сама с наступлением вечера активирует уличное освещение. Но сегодня она не сработала. Я вошла в коттедж, щёлкнула выключателем и поняла: в доме тоже не палатки с электричеством. Из окна прихожей было видно, как у соседа, банкира сыромятникова, по периметру всего забора весело сияют лампы. Впрочем, у него установлен мощный автономный генератор, который начинает работать, если в посёлке отрубают ток. У нас тоже куплен подобный, Но он сейчас по непонятной причине не фурычит. Вам нравится находиться в большом доме одной, когда все помещения и прилегающие к нему территории погружены во тьму. Я выскочила на крыльцо, схватила мобильный и набрала номер нашего электрика. Алло, пробормотал мужской голос. Мышка, ты спишь, спросила я. Вообще-то электрика зовут Евгений. Но Маша в детстве приклеила ему прозвище Мышка. И сейчас большая часть населения Ложкина, где старательный, педантичный и невыносимо правильный специалист, тянет всё, что связано с электричеством, по-другому его не называет. Нет, нет, поспешил соврать угодливый Женя, даже и не думал ложиться. Простите, не узнал вас. Даша Васильева представилась я. У меня свет погас везде. Уточните, пожалуйста, попросил мышка. Везде это где? Сад, дом, навес для машин, перечислила я. А как вы выяснили, что в доме темно? не успокаивался Жень. Такого вопроса от мастера я ну никак не ожидала. Наверное, он принял перед сном успокаивающие капли. И сейчас моск Евгений, как наш генератор, никак не включается на полную мощность. Зашла в холл, пощёлкала выключателями ничего. Как вы попали на участок? бубнил мышка. Вехала в ворота, отрепортировала я. Значит, они открылись, констатировал мастер. Электричество есть, иначе вы стояли бы на дороге. Без troca створки в стороны не поедут, и калитка не откроется. "Действительно", пробормотала я. "Дашенька", пропел мышка. "Вы сегодня невольно нажали перед уходом на выключатель, который обесточивает весь коттедж и сад. Но на ворота его действие не распространяется. Помните, что у вас есть такой?" "Да", согласилась я. Вы его сделали по просьбе Диктерёва. Алковнику лень гасить за собой свет в комнатах, поэтому он решил, что прежде чем покинуть здание, очень удобно вырубить всё одним махом. Но мы не пользуемся этой услугой, потому что в доме всегда кто-то есть. Ирка и Иван. Но сейчас-то все в Париже, напомнил Жень. Вы одна. Вот сутречка и стукнули по клавише. Мышка Выключатель установлен довольно высоко. Мне надо встать на скамеечку, иначе не дотянусь. А я не помню, чтобы я на неё залезла, возразила я. Дашенька, лично я не могу вспомнить, что проделавал сегодня после завтрака, вздохнул Жень. Вы ещё щёлкните обесточивателем. Ладно, согласилась я. Не отсоединяйтесь. Положив трубку у зеркала, я придвинула к стене крохотный пуфик. Встала на него, нажала на тумблер и, о радость, под потолком вспыхнула люстра, а через большое стекло во входной двери стали видны ожившие фонари в саду. "Ну, о'кей", закричал из трубки мышка. "Работает", ответила я, честное слово, не помню. Женя не дал мне договорить. Иронда, Дашенька, не расстраивайтесь. Такие мелочи мало кто помнит. Главное с электричеством порядок. Странно однако, что охрана вам не позвонила. У них на пульте должен был возникнуть сигнал, сообщающий об отключении системы безопасности. Я не активировала её, нехотя призналась я. Но почему? поразился электрик. Постоянно забываю пароль, промямлила я. В ложке не тихо, никаких происшествий. Ай-ай-ай, укоризненно произнёс Женя. От души советую всегда ставить дом на охрану. Спокойной ночи. Я повесила куртку в шкаф и крикнула: "Гектор!" Ворон торжественно вышел в холл. Это ты клёнул выключатель, сурово спросила я. Птица чуть склонила голову. Чеснок. Прекрати я обидничать, велела я. Сама разберусь с Афиной. Речь сейчас о тебе. Кто трогал обесточиватель? Дурак, сообщил Гектор. Приятно, что ты самокритичен, подхватила я его. Более так не поступай. Ворон раскрыл крылья, помахал ими и разразился серией звуков. Сначала он издал нечто вроде шарканья, стук, писк, скрежет и вдруг сказал незнакомым голосом: "Бресь птица". "Спасибо за концерт", вздохнула я. "А где Афина и кошка?" "Дуры", заявил Гектор и удалился. Я отправилась на кухню. Я обнаружила там картину, ставшую в последние дни традиционной. Раковина заткнута пробкой. В ней вода, щепки, куски яблока, на разделочном столике бумажка от дрожжей. На полу у мойки, раскинув в стороны галенастые лапы, храпит во всю мощь не маленьких лёгких Афина. У неё на голове между ушами свернувшись трёхцветным клубком запит кошечка приблюдышь я сунула руки в воду нащупала на дне раковины остатки нерастворённого сахара присела около афины и обнюхала её морду запах опять показался мне знакомым моя подруга парижанка мадлен привозит от своей матери из деревни Сен-Пад большие бутыли с яблочной самогонкой которые гонят французские крестьяне. Мадлен хранит спиртное в крохотном чуланчике в коридоре. Если засунуть в него нос, то мгновенно учуешь аромат кальвадоса. И точно так же сейчас благоухает Афина. Я выпрямилась. Каким бы абсурдным ни казалось предположение, высказанное вчера Семёном, похоже, он прав. Собака ждёт, когда хозяйка убежит из дома, приносит из кладовой яблоки, пакет сахарного песка, дрожжи, затыкает раковину, наливает туда воду, разгрызает фрукты, высыпает сахар, дрожжи, ждёт, пока масса забродит, и наклюкивается приготовленным кольвадосом. Понимаю, у нас возникает вопрос: как она открывает кран? Оно нас легко поднимается и опускается. Только не спрашивайте, где Афина взяла рецепт самогонки. Вероятно, прочитала в кулинарной книге, кое-где в библиотеке тьма. Наша домработница Ирка скупает Тамаз рецептами, вот только опробовать их не собирается. У Ирки два коронных блюда: геркулесовая каша, смахивающая на полу застывшее желе, и гречка напоминающая размазню. И основы села около псины и сукаризной сказал: "Пьяная собака позор семьи. Сомневаюсь, что найду нарколога, который лечит двор терьеров от пагубной зависимости. Обойдусь собственными силами. Так спрячу сырьё для кальвадоса, что ты никогда его не найдёшь. Однако ты креативная гурманка, бросаешь в сосуд щепки, пытаешься придать спиртному благородный тёмно-коричневый цвет, как у коньяка. Может, твой пропрапра прадит жил когда-то в доме Ричарда Хеннесси или лежал у ног Уинстона Черчилля? Выгони дору, потребовал Гектор. Вон, афина гадость, кошка дрянь. А Гектор хороший, усмехнулась я. Умница, согласилась птица и утопола прочь. Я налила себе чаю, разложила на столе копии картин Ники Моргуновой и начала внимательно разглядывать цикл 100 грехов человека. Почему мне эти полотна кажутся важными? По какой причине не могу о них забыть? Сосредоточиться на творчестве Вероники? Мешали мысли о Балоне. В моей голове постоянно всплывало воспоминание о съёмках и слова психотерапевта, как она бескорыстно помогает онкологическим больным. Чем больше я думала о Балоне, тем сильнее злилась на неё. Если бы она на самом деле хотела помочь людям, то во весь голос кричала бы про блокатор роста клеток. рассказывала о новом мощном лекарстве. А она вспоминала столпов психологии Зигмунда Фрейда. Фрейд. Фрейд. Помнится, Орлова завела речь о портрете гениального психолога. Шутки художника. Смотришь на изображение, видишь лицо мужчины, а потом поворачиваешь портрет и понимая, что это на самом деле фигура обнажённой женщины, я уставилась на сделанные Кузи и копии 100 грехов человечества. Вскочила, чуть не наступив на задремавшего у стола Гектора, и ринулась на второй этаж в кабинет Диктерёва. У полковника на столе лежит большая лупа. В следующие полчаса Я разглядывала картины Мургуновой через увеличительное стекло. Потом схватила телефон. Где Гектор? Пусть он во всеуслышание заявит: Даша дура, отгадка под рукой. И ведь некая таинственная сила постоянно подбрасывала мне подсказки, но я их упорно не замечала. Сначала услышала в машине радиопрограмму. Помнится, ведущая Лада Просила мужчину, дозвонившегося в студию, отгадать пословицу. Спрашивала: "Кого по осени считают?" Следовало ответить: "Цыплят". Но слушатель оказался на редкость туп, и в какой-то момент Лада воскликнула: "Бог мой, даже самый трудный пазл легко сложить, если повертеть его в разные стороны, глянуть на картину справа, слева, сверху, Мне бы вспомнить её слова, когда я увидела на экране ноутбука серию стилизованную под детское творчество. А ещё Семён говорил про живописца, который писал оригинальные портреты людей. Вроде набор фруктов, а нет, лицо. Как его звали? Арчимбольдо Джузеп Художники часто зашифровывают в своих работах некую информацию. Ника одна из таких авторов. Но «Ну кто там, проскрипел Сень. Даша, закричала я. Немедленно найди все координаты Оксаны Григорьевой, срочно. Сию секунду, домашний адрес, телефон и место работы. Я еду к ней. Кого? прохрипел Сабачкин. Директор школы Георгий Петрович Сметанин, отец Ирины, близкой подруги и одноклассницы Веры Орловой, тогда и Осифовой, женился после смерти первой супруги Ларисы на Елизавете Григорьевой, даме с дочкой. Её звали Оксана. И я абсолютно уверена, что она знает, где Орлова. Скорее всего, королева эклеров сейчас у этой Оксаны дома. Ну, На часы смотрела, зевнул собачкин. 5 утра. Ну и что? Не смутилась я. Бери ноутбук, времени мало. Интернет не спит. Соб дрыгнет. Выдохнул Семён. Мания величия зашла так глубоко, что ты начал вещать о себе в третьем лице? Мы Николай II. Соб дрыгнет. Передразнил я сыщика. Эй, очнись. О, -о, -о проста налмобильный. Люди любят говорить: работа не волк, в лес не убежит. Категорически не согласен. Работа скорее кролик, она тебя по полной программе затрахает. И а не Семён, он спит. Арсений Михайлович трубку сняли. Зачем брать чужой сотовый, рассердилась я. С альфигом призвонить в час ночной, когда ещё утро не занялось, продекламировал Кузя. В рассветный час среди кустов найдёшь чудовищ ты ужасных, не стоит там бродить в лесу. Дальше не помню. Кто автор стишат, не скажу. Оксана не работает, она в декретном отпуске. Недавно родила девочку. Вот дура. В её возрасте уже о внуках думают. По образованию Григория Во бухгалтер. Сейчас на ежедневнии мужа Игоря Анатольевича. Он врач-хирург. Семья живёт в квартире, которую Оксана получила по завещанию от Вау! Ирины Сметаниной. Женщина в красном спортивном костюме. Ахнула я. Она не захотела со мной беседовать, не впустила даже в прихожую, сказала, что надо жарить котлеты, дескать, не досуг ей болтать, еда для муженька не готова. Не стоит меня долго благодарить, обиженно буркнул Кузя. Право, это слишком. Очень люблю вскакивать в 5:00 утра и рыться в интернете. Хобби у меня такое. Я опомнилась. Спасибо, Кузя. Пожалуйста. Кстати, тебе идёт серый цвет, неожиданно заявил компьютерщик. Надеюсь, это всё. Не стесняйся, если надо съездить за пиццей свисни, я смотаюсь, дорогуша. Мы с генией спокойно относимся к наглой бесцеремонности. Слушай, я только сейчас понял, У тебя же в столовой большие напольные часы со стрелками и цифрами. Я не поняла, куда клонит Арсений, но на всякий случай подтвердила. Правильно. Ты не умеешь определять время, заржал парень. Привыкла пользоваться электронными часами, там прямо выскакивает 05:10. А со стрелками думать надо. Вот почему ты позвонила в такую рань? Я бросила трубку на стол. Спасибо, Кузя, он выполнил мою просьбу, но компьютерщик невыносим. С таким человеком лишь не раз общаться не хочется.